Палату неожиданно заглянул перебинтованный мужчина, обращаясь к Панору сидящему на койке Клепикову, быстро проговорил: "Макарыч, там Жинка твоя прикатила с новым сидром шамовки, просит, чтоб ты вышел". Клепиков вопросительно посмотрел на следователя. "Сейчас выйдет", ответил мужчине Лимакин. Когда тот прикрыл дверь, Георгий Макарыч заторопился: "Не говорите Анне, о чем я тут наболтал. Она, если узнает, едрё ее копалку, намылит мне голову за посторонний разговор". В этом отношении Анна — заполошная женщина. Глава восьмая. Анна Ивановна оказалась вовсе не заполошной. Пошептавшись не дольше минуты с мужем и передав ему большой полиэтиленовый пакет с шамовкой, она предложила лимакину сесть в машину, чтобы спокойно поговорить без свидетелей. Разговор начала сама и сразу по делу о странном убийстве на выселках. При этом предварительно оговорилась, что выскажет лишь свое личное предположение, а уж следователь пусть делает выводы, верить или не верить. — Я сразу Манаева предупреждала, что Водорьяпова принимать в колхоз нельзя, — глядя Лемакину в глаза, заявила Анна Ивановна и многозначительно замолчал Почему? — спросил Лемакин. — Кроме паспорта у него не было никаких документов. Манаев видел трудовую книжку с шоферским стажем. Это Иван Данилович выкручивается. Если хотите, я в глаза его об этом скажу, чтобы не запутывать следствие. Еще какой грех водился за Водорьяповым. Понимаете, сомнительный он был человек. Мужчинам этого не понять. У женщин особое чутье. Внешне Леонид Николаевич всегда шуточкой, улыбочкой, но в душе у него было что-то хищное. Особенно глаза выдавали. Вроде весело щурится, а внутри ледяной холод. Даже страшнее. Ненависть, что ли, какая-то. «Знаете, главный бухгалтер — финансовый контролер. Возможно, вы ущемили водоряпову в во оплате». Начал Лемакин, однако Анна Ивановна не дала развить мысль. «Нет, нет, по деньгам у нас с ним никаких шероховатостей не было. Единственное, что в денежных отношениях с водоряповым меня настораживало, так это его чрезмерная показуха. При каждом случае Леонид Николаевич демонстративно подчеркивал, что в деньгах совершенно не нуждается» прямо из кожи лез, чтобы изобразить себя этакой, знаете, белой вороной. Все вы, мол, тут правдами неправдами рвете с колхоза шкуру, но я не такой. Что в этом плохого? Разве не бывает честной до щепетильности людей? Чувствуется, вы не работали бухгалтером. Не работал, признался Лемакин. Анна Ивановна снисходительно улыбнулась. Тогда послушайте меня. Это только в те времена, когда вся страна воровала, по телевизору показывали, как рабочая бригада отказалась от премии. Я четверть века бухгалтером и не встречала ни одного чудака, который бы пришел в бухгалтерию и сказал, «Вы начислили мне лишние деньги, я не стану их получать». Не было никогда, и теперь нет таких чудаков. Наоборот, даже откровенные бездельники глубоко убеждены, что им постоянно недоплачивают. Думаете, никто из колхозников, кроме Водорьяпова, не смотрел телевизор? Смотрели, конечно. Почему же только он один так щепетильно относился к деньгам, как те герои из телефильма? Хотите, верьте, хотите, проверьте, но, по-моему, совесть Водорьяпову была не настолько чиста, как Леонид Николаевич выставлял. А другие сотрудники бухгалтерии, каким его считали, господи! Да все женщины не раз мне говорили, мол, едва только Водорьяпов в бухгалтерию заходит, им сразу становится страшно. Даже спрашивали, не гипнозом Леонла обладает. — Если Водорьяпов демонстративно отказывался от денег, как вы говорите, зачем ему понадобился арендный подряд? — спросил Ремакин. — Это ведь очень тяжелый заработок. Вначале я тоже этого не поняла, но после разобралась. При внешнем соблюдении законности он рассчитывал загрести жар руками Виталия Ложникова, который сговорил себе в помощь мать, пенсионерку и сестру. Но в этом случае они должны были разделить заработанную сумму не на двоих с Ложниковым, а на четверых. Полные губаны и ванны скривились в ухмылке. Арендный договор составлен на двоих — Ложникова и Водорьяпова. Причем оговорены солидарные условия, то есть доходы пополам. Проще говоря, водоряпов собирался надуть Виталия не меньше, чем на 15-20 тысяч. Кстати, об этом я предупреждал нынешнего председателя колхоза. Сергей Игнатьевич легкомысленно отмахнулся. Арендаторы без нас между собой разберутся, кому сколько причитается. Вот так вот. Ложников об этом не догадывался? Не знаю, догадывался, не догадывался. Убили Водорьяпову, конечно, не из-за арендного подряда. А из-за чего? Старые друзья его прикончили. С полмесяца назад я в командировке была в Новосибирске. От обл. агропрома поехала к железнодорожному вокзалу на такси. Разговорились с таксистом. Узнав, что я из верного пути, он вдруг спрашивает. Значит, это в вашем колхозе пригрелся наш Водорьяпов? Он куда с уроку скользнул? — Ленина делает вам беды, когда дружки до него доберутся. — Как этот таксист выглядит? — заинтересовался Лемакин. — Номер машины не запомнили? Анна Ивановна опять ухмыльнулась. — Вот еще. Я не следователь, чтобы номера запоминать. Да, собственно, тому разговор сразу и значения не придала. Теперь только поняла намек. А таксист выглядит черненький, с усиками, лет тридцати. По-моему, это бывший муж Изольды Аксеновой. Что-то он еще у меня про Изольду спрашивал. Попробуйте вспомнить, что именно. Ну, что-то в том смысле, дескать, Изольда так и продолжает трепаться с Водорьяповым. Я говорю, почему же ей незамужней да красивой монахиней жить? Таксист покривился, ну-ну, пусть поиграют последние денечки, скоро их лебединая песня заглохнет. Еще что он говорил? Ничего. К вокзалу уже подъехали. Лемакин стал выяснять у клепиковый цвет машины и внешность таксиста. Анна Ивановна предположительно сказала, что «Волга» была грязноватой, то ли белой, то ли серой. Таксист был в черной трикотажной рубашке, на голове кепочка с лакированным козырьком. Более подробных примет она не запомнила. Прежде чем подписать протокол со своими показаниями, Клепикова внимательно его прочитала. Взяла у Лемаки на авторучку и, вроде бы, сомневаясь подписывать, не подписывать, спросила, «Меня не затаскают по судам за это?» «Затаскают не то слово», — ответил Лемакин. «На судебном процессе вам придется повторить показания как свидетелю». Анна Ивановна задумалась. За точность разговора с таксистом ручаюсь головой. Что касается отношения водоряпов к деньгам, арендного подряда и сомнительного прошлого Леонида Николаевича, то это всего-навсего мои предположения. В протоколе так и написано. Или я что-то исказил? Да нет, вроде все верно. Как вы тут сделали приписочку? — С моих слов записано правильно и мной прочитано. Клейпикова тяжело вздохнула, и на каждой странице протокола, в помеченных галочкой местах, с бухгалтерской четкостью, натренированно расписалась. Когда Лемакин попрощался, вдруг сказала, — Извините. Председатель просил узнать, когда можно приезжать за трупом в хранить то колхозу придется. Могилу уже приготовили? Ничего еще не делали, даже гроба нет. В таком случае скажите Сергею Игнатьичу чтобы сегодня подготовили все необходимое для похорон, а завтра утром можно забрать труп из морга. — Доверенность от колхоза нужна? — Нет, — ответил Лемакин. — До такой казуистики мы не докатились. Я сейчас зайду в морг и скажу, чтобы не чинили препятствий. Клепикова смутилась. — Извините, бухгалтерская привычка. Через полчаса Лемакин положил протоколы допроса Читы Клепиковых перед Антоном Бирюковым, Дождавшись, когда тот внимательно прочитал их, спросил, что-то наклевывается, а? Бирюков задумался, да, показания Ханны Ивановны есть обнадеживающие. Давай рассуждать. Поскольку Водорьяпов прятал свои накопления держал их в разных сбербанках, деньги эти явно нажиты не трудовыми доходами, то есть не чистые. Чтобы ими можно было пользоваться легально, их надо отмыть. Каким образом? Преступники всегда имели свойство мимикрировать. Приспосабливаются они к условиям жизни сейчас. Наиболее удобный способ вложить сомнительные деньги — в кооперативы, где на законном основании можно получить приличные доходы. Арендный подряд в колхозе — это своеобразный кооператив, и Водорьяпов с помощью семьи ложникова наверняка рассчитывал через два-три года не только легализовать свои подпольные тысячи, но и добавить к ним приличный навар. «Такая мысль у меня мелькала», — сказал следователь. Значит, в этом согласен со мной? Полностью. Пойдем дальше. Антон полистал протоколы. Попробуем вычислить, кому вы Дарьяпов, насолил. Анна Ивановна, похоже, ехала с таксистом из того самого таксопарка, где работал Леонид Николаевич. Там у него остались дружки, с которыми он мог не поделить, скажем, левые доходы. Но тут Изольда Аксенова вплетается. Она нам говорила, что была замужем за Барменом. Клепькова же предполагает, что бывший муж Изольды работает таксистом. Как это объяснить? Предположение еще не утверждение. Муж обычно узнает о неверности жены последним. Коллеги же Водорьяпова наверняка знали о его связи с Изольдой лучше мужа. Связь эта давняя тянется аж из Москвы. Вот если бы нам узнать о столичном периоде жизни Леонида Николаевича, многое бы прояснилось. К сожалению, слишком много воды с той поры утекло. Грустно проговорил Лемакин. Безнадежное дело. Антон ободряюще улыбнулся. Подполковник Гладышев по такому поводу любил говорить. Нет безнадежных дел. Есть следователи, безнадежно опускающие руки. Гладышеву теперь хорошо, старик на пенсии. А тут... Лемакин сокрушенно вздохнул. Вторые сутки, словно ЭВМ, прокручивая самые невероятные версии. Ни малейшей зацепочки не вижу. Разговор прервал... Телефонным звонком Слава Голубев. «Игнатич, докладываю свежую информацию. Новосибирскую квартиру гражданин Водаряпов сохранил за собой, поселив в ней, так сказать, квартирантов Бывшие соседи считают его человеком в превосходной степени. В таксопарке такая же характеристика. Передавит, ударником труда. Систематически выдавал полтора плана по выручке. Машину содержал в образцовом порядке. От пассажиров только благодарности». Постоянно получал премии, несколько раз заносился на доску почета, но из скромности всегда наотрез отказывался фотографироваться. — Может, эта скромность для него была вынужденной? — воспользовавшись паузой, с намеком спросил Бирюков. — Этого не выяснил, — признался Голубев. — Слишком хвалебные отзывы усыпили. — А коллеги-таксисты что говорят? — Коллеги считают Водарьяпово службистом и угодником. Но это и понятно. Леонид Николаевич сдавал в казну суточную выручку до последней копейки, а ребята здесь, как я приметил, ухо с глазом. Треть выручки кладут в свой карман. Таким образом, получалось, будто Водорьяпов закладывал их перед начальством. Со многими говорил. Почти со всей бригадой, в которой Леонид Николаевич работал. Они знают, куда он из Новосибирска уехал? Нет, говорят, уволился по собственному желанию и концы в воду. А насчет его связи с Аксеновой? Изольду знают. Многие за ее столика в ресторане сидели, но куда она исчезла, тоже никто не ведает. — Спасибо, Слава. — Молодец, что оперативно позвонил. Здесь еще тебя работа подвернулась. — Слушай внимательно. Бирюков взял протокол допроса Клепикова и стал читать показания, касающиеся разговора Анны Ивановны с таксистом. Когда он закончил, Голубев разочарованно проговорил. — Среди тех, с кем я беседовал в таксопарке, тридцатилетнего летнего Черненького с усиками нет. В отделе кадров поинтересовался документами Водорьяпова. Кадровики говорят, что документы у Леонида Николаевича были хорошими. — Надо, Славочка, срочно отыскать бывшего мужа Аксеновой, — сказал Бирюков. — Может быть, он из барменов переквалифицировался в таксиста? — Игнатич, тебе известно, сколько в Новосибирске таксопарков? — Известно, Слава. Начни заход с ресторана «Центральный», где работала Изольда. Надо еще разобраться с Вениамином Юрьевичем из агропрома. Сегодня не успею домой вернуться. — Вернешься завтра и сразу ко мне. — Понял. Выполняю. Глава в центральном Голубеву крупно повезло. Во-первых, Слава появился там в очень удачное время, когда ресторанный зал был почти пустым. Во-вторых, за стойкой бара скучающе читал книгу примерно тридцатилетний бармен. Черненький, с усиками. Еще не веря толком в удачу, Голубев, словно завсегдатый злачных мест, уселся у стойки бара на вертящийся с высокой ножкой стул, и в попыхах заказал три чашки кофе и столько же пирожных. Бармен удивленно посмотрел на него. — Разом подать? Или постепенно? — Не будем гнать лошадей, — многозначительно ответил Слава и указал взглядом на отложенную Барменом книгу. — Зарубежный детектив? — Основой коммерческой работы, — сказал Бармен. Голубев, будто пересчитывая купюры, быстро пошевелил тремя пальцами. — Учитесь, как говорят бизнесмены, мэк-мэни, то есть делать деньги. Учусь заочно в Институте Советской Торговли. Хорошее дело. Учение — свет. А не ученых — тьма. Бармен оказался общительным, и Голубев, что называется, сходу нашел с ним общий язык. Уже после первой чашки кофе, поболтав о том, о сем он узнал, что зовут Бармена Анатолием, фамилия Аксенов. Такому везению мог позавидовать любой разыскник. И вдохновленной удачей Слава решил немежко приступить к делу. Здесь работала официантка Изольда Аксенова. Она не родня вам? «Бывшая жена», — спокойно ответил бармен. «Бывшая? Чего развелись-то? Порядочные мужчины о таких вещах не говорят. Честно сказать, не случайно из Изольда интересуюсь. Голубев достал служебное удостоверение. Она сейчас живет в одном из колхозов нашего района». Аксенов внимательно изучил документы, вроде бы, ничуть не удивившись, ответил. «Я знаю, где Изольда живет. Недавно ездил к ней. По старой памяти в гости? Нет. Подал заявление на развод, а Изольда упорно не является в суд». Две повестки посылали ей в караульное, в пустую. Пришлось третью повестку вручить лично. После этого явилась. Суд назначен на послезавтра. Что она за человек? Артистка из Погорелого театра. А подробнее? Подробнее поговорить с самой Изольдой. Говорили, не рассказывает. Значит, интересовались не тем, что в ее пользу. Имеют темные пятна в биографии. Из-за того и разошлись. Слово за слово Аксенов все-таки заговорил о бывшей жене. Познакомились они, когда Изольда поступила официанткой в ресторан. Характером она очень общительная, прекрасно играет на гитаре, отлично танцует. Словом, при знакомстве была заводилой в любой компании, которые прежде собирались в ресторане по самым пустяковым поводам, будь то день рождения кого-либо из сотрудников или, как говорится, последняя пятница на этой неделе. Сошлись Анатолий и Изольда вроде бы по любви, но уже через месяц Аксенов заметил, что молодую жену тянет на сторону. Состоялся серьезный разговор без унижения друг друга, но с постановкой вопроса ребром — быть или не быть вместе. Изольда честно призналась, что она быстро охладевает к мужчине и не может долго обходиться одним и тем же партнером. Аксенов предложил ей расстаться. Она с радостью приняла это предложение и попросила лишь, чтобы Анатолий не затаил на нее зла и не торопился с официальным разводом. Разошлись мирно. Примерно через полгода, когда в ресторанах ввели алкогольный лимит, Изольда засыпалась на обсчёте клиентов, чтобы избежать ответственности и не испортить трудовую книжку, быстренько уволилась и по протекции любовника уехала из Новосибирска в село. Голубев заинтересовался этим любовником, но Аксёнов знали, что звали того Вениамином Юрьевичем. В ресторане Вениамин Юрьевич появлялся чуть не каждый вечер, однако Не приходившие с ним компаньоны не ни Изольда, фамилии его не упоминали. Среди компаньонов часто бывал крестьянского вида пузатый старикан, который, подпив, любил хвастаться, что денег у него куры не клюют, и за это, мол, в селе его даже прозвали «рюкзаком с деньгами». Были у Изольды и проходные, обычно из гражданских летчиков или моряков. Ей нравилась их форменная одежда, а вот форму военных и милицейских она презирала. Знал Аксенов и любовника-таксиста. Изольда его звала Ленечка. Таксист тоже часто засиживался за одним из столов, обслуживаемых Изольдой, но больше рюмки коньяка или фужера шампанского никогда ничего не пил. — А сама Изольда как насчет выпивки? — спросил Слава. Аксенов недолго помолчал. Выпить всегда любила, но умеренно. — Как фамилия того таксиста? — Не знаю. Изольда о нем не рассказывала? — Как-то проболталось, что дружба у них еще в Москве началась. А в другой раз, будучи крепко захмелевшей, шепнула мне, Ленечка, страшный человек, но зато настоящий мужчина. Из этого можно сделать вывод, что таксист был богатым. Но уж если Изольда сказала «настоящий мужчина», то тут пахло большим богатством. Лично вы до мужчины в ее понятии не дотягивали. Выходит, нет. Голубев обвел взглядом стойку, к которой за время разговора не подошел ни один посетитель ресторана. Убыточное производство. Аксенов уловил намек. Засмеялся. Веселое время кончилось. На кофе, коктейлях да пирожных сильно не разбогатеешь. И сразу вернулся к прежнему разговору. Любопытно, что случилось с Изольдой. С ней ничего. Тогда чем вызван ваш интерес к ее персоне? Таксиста того уже нет. Аксенов с удивлением уставился на славу. Не понял, как? Выстрелом в спину. Подозреваете Изольду? Она стрелять умеет? — вопросом на вопрос ответил Голубев. В таежном краю выросла. Рассказывала, что в школьные годы часто ходила с отцом на охоту. Из мелкокалиберки стреляла белок лучше, чем отец. Слава отхлебнул пару глотков кофе. Анатолий, между поклонниками зольды конфликтов из-за нее не было. и Изольда умеет тонко охмурять поклонников. У нее дьявольский талант в организации романов. К тому же все ее увлечения кратковременные. А с таксистом? — намекнул Слава. — Это какое-то исключение. По-моему, таксист на чем-то подловил Изольду и крепко держал на крючке. — На чем она могла подловиться? — Не знаю. — Хотя бы предположительно. — Даже предположить не могу. Вероятно, это из Москвы тянется. Взбодрившись второй чашкой кофе, Голубев энергично стал расспрашивать Аксенова о поездке в караульное. Тот спокойно припомнил, что было это ровно неделю назад. Ездил он на собственных «Жигулях» белого цвета, которые купил в прошлом году. Приехал в село около шести вечера. В колхозной конторе узнал, что Изольда живет при сельском доме культуры, в оборудованной там для нее комнате. От конторы подъехал к СДК и встретил Изольду на улице. Она у входа в дом культуры прикрепляла рекламный плакат о новом фильме. Сразу вроде обрадовалась неожиданной встрече, но когда увидела судебную повестку, поскушнела и растерянно спросила, «Толик, а если я к тебе вернусь? Прямо сейчас сяду в машину и уедем. Вдруг у нас жизнь наладится?» Аксенов сказал категорическое «нет». Изольда вспыхнула, «На нет и сюда нет. Без радости была любовь, разлука будет без печали». О том, что бывшая жена поселилась в караульном, Аксенов узнал от официанток. Изредка, приезжая в Новосибирск, Изольда несколько раз забегала в ресторан и хвасталась подружкам, что устроилась лучше не надо. В доме культуры сама себе хозяйка почти ничего не делает, ни за что не отвечает и ежемесячно отхватывает зарплату в полтора раза больше, чем получала официанткой. Об Анне Ивановне Клепковой, как убедился Слава, Аксенов не имел ни малейшего представления. таксистом он не работал Частным извозом на собственной машине не занимался, и никакой женщины никогда от агропрома до железнодорожного вокзала не подвозил. Догадка осенила Голубева внезапно. — А кто в колхозной конторе вам сказал, где живет Изольда? — спросил он Аксенова. Тот равнодушно ответил, какая-то пожилая толстая женщина, вышедшая из бухгалтерии. Слава дотошно стал выяснять внешность женщины. Подмеченные Аксеновым приметы особенно отвисший подбородок с крупной родинкой и придирчивый суровый взгляд, наводили на мысль, что это была Анна Ивановна Клепикова. Какой разговор у вас с ней состоялся? Аксенов пожал плечами. — Почти никакого. Я спросил, не подскажете ли, где живет директор вашего Дома культуры? Женщина оглядела меня и буркнула. В самом дк там ей комнату оборудовали. Вот и весь разговор. — Во что вы были одеты? — По походному, в джинсах и в черной трикотажной рубахе. а головной убор Аксенов молча достал из-под стойки кепочку с лакированным козырьком. Озадаченный Слава посмотрел ему в глаза. «Анатолий, насчет связи Изольды с Водорьяповым вы у той женщины в конторе не интересовались?» «Какого Водорьяпова?» таксисты которого уже нет». Аксенов невесело усмехнулся. «Только сейчас узнал его фамилию. Да и чего ради мне было интересоваться их связью, если я прекрасно об этом знаю? Может, припугнуть Изольду хотели? Ради чего?» из соображения оскорбленного мужского самолюбия. С моей стороны, это было бы, извините, глупостью. Сходиться с Изольдой я ни под каким предлогом не собираюсь. Мы совершенно чужие друг другу люди, и характерами и по отношению к жизни, и в моральном плане. Но ведь Изольда хотела к вам вернуться. Сомневаюсь, что это у нее было искреннее желание. Скорее всего, решила проверить, как я на такое предложение отреагирую. У Изольды феноменальное убеждение, будто она неотразима, и мужчина, готовый идти у нее на поводу, словно послушные бычки на веревочке. Третью чашку кофе Голубев не осилил. Проговорив с Аксеновым еще минут двадцать, он ушел из ресторана с твердым убеждением, что Аксенов — порядочный парень, и совершенно не понимая, зачем Анне Ивановне Клепиковой понадобилось выставлять его таксистом. С какой целью Анна Ивановна придумала старых дружков, которые недвусмысленно угрожали заглушить «Лебединую песню» из ольды с Водорьяповым, и, судя по всему, осуществили эту угрозу? Не вложила ли Клепикова в уста случайно подвернувшегося ей в колхозной конторе Аксенова чужие слова? Выяснить личность Вениамина Юрьевича для Голубева не составило большого труда. В управлении БХСС сохранились материалы расследований, из которых Слава узнал, что Вениамин Юрьевич Шурыгин, знающий агроном и умелый организатор, много лет занимал высокие посты в бывшем управлении сельского хозяйства, но в последние годы, попросту говоря, спился и был понижен до начальника отдела снабжения. На этой должности он докатился до откровенного вымогательства, при этом не брезговал ничем, Среди прочих взяткодателей фигурировал и председатель колхоза «Верный путь» Иван Данил Чмонаев, доказывавший в своих показаниях, что вынужден был угощать Вениамина Юрьевича, поскольку без этого невозможно было получить ни строительные материалы, крайне необходимые колхозу, ни запчасти, ни технику. Уголовное дело пришлось прекратить в связи с внезапной смертью обвиняемого. Все руководители колхозов и совхозов, уличенные во взяткодательстве, отделались административными взысканиями по ведомству Агропрома. Глава десятая. Жена Антона Бирюкова Марина работала заместителем председателя РАПО по экономике. Дело свое она знала, в коллективе пользовалась уважением и умела дипломатично отстаивать свою точку зрения перед начальством. Жили Бирюковы дружно, в любви и согласии, часто вели между собой откровенные разговоры на житейские темы, Но обсуждать поступки знакомых людей, служебные дела друг друга и жаловаться на необъективность начальства в их семье не было принято. Однако в этот вечер, когда Антон после ужина зашелестел газетами, Марина проводила играть во двор пятилетнего Дениску, подсела к мужу и внезапно сказала, «Сегодня Пупынин сделал мне серьезное внушение». Антон отложил газету. «За что?» «За твое неуважение к нему». Наверное, обиделся, что я не доложил подробности ЧП в верном пути? Не обиделся? Возмутился? Как ты мог так вызывающе отнестись к человеку, у которого в подчинении твоя жена? Прости, но почему прокурор должен перед ним отчитываться? Он же мне не докладывает о своих секретах? Марина лукаво подмигнула. Но и его жена не работает по твоим мудрым руководствам. Это имеет значение? Для Пупынина очень важное. Он теперь меня съест. Антон шутливо нахмурился. — Такое кушанье подпадает под статью. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Там потолок высшая мера. Предупреди, Михаил Михайлович. Или мне это сделать? — За меня, товарищ прокурор, не беспокойся. Марина посерьезнела. — Сергею Антону надо каким-то образом помочь. Из караульного чуть не каждый день на него идут анонимки. И, представляешь, Пупынин дал указание ни одной не выбрасывать. Все передавать лично ему. Антон удивился. Есть ведь специальный указ насчет анонимок. Теперь они не имеют той магической силы, какую имели раньше. Тем не менее, Михаил Михайлович коллекционирует. Так вот, на твоем брате он может крупно отыграться. Пупынин ненавидит Сергея за прошлогодний яролаж отчет на отчетно-выборном собрании.